Базару, 21 апреля. Пасха. Взял отпуск на пасхальный уикенд. Отель заполнен в основном евреями, и мы слегка удивлены, что их здесь так много. Вполне процветающих и, видимо, не напуганных. По-видимому, они большие оптимисты. Берлин, 1 мая. Сегодняшняя метель сильно подпортила большое шоу в честь Дня труда в Темпельхофе. Дождь настаивал на том, чтобы отправиться туда и дать репортаж в газету, несмотря на то, что плохо себя чувствовал. Гитлер не сказал ничего особенного и казался подавленным. Тысячи рабочих, маршировавших к Темпельхофу, воспользовались тем, что разыгралась непогода, выскользнули из рядов демонстрантов и направились в ближайшую пивную. Вечером на улицах было на удивление много пьяных. Для Берлина это необычно. По городу ходят слухи, что британцы собираются обсуждать военно-морской договор с Гитлером, помогая ему таким образом убрать еще одно препятствие Версальского договора. Берлин, 21 мая. Сегодня вечером Гитлер закатил еще одну грандиозную мирную речь в Рейхстаге. Я боюсь, что она произведет впечатление большее, чем того заслуживает, особенно в Великобритании. Этот человек действительно великолепный оратор. И выступая перед шестью сотнями или около того карманных членов Хрейхстага, колбасников-бритоголовых, вырядившихся в коричневое подлипал, вскакивающих с места и орущих всякий раз, когда Гитлер замолкает, чтобы перевести дыхание, он, я полагаю, убеждает всех немцев, которые его слушают. Как бы то ни было... Сегодня он находился в отличной форме, его программа из 13 пунктов действительно убедит большинство людей. Программа, к тому же, просто поразительная, очень умно составлена. Подойдя к ней, Гитлер воскликнул, немцам нужен мир, немцы хотят мира, никто из нас не собирается никому угрожать. По поводу Австрии. Немцы не собираются и не хотят вмешиваться во внутренние дела Австрии. Аннексировать Австрию или устраивать Аншлюс. Примечание переводчика Аншлюс, то есть присоединение Австрии к Германии, был провозглашен в марте 1938 года. Конец примечания. После этого он начал излагать свою программу из 13 пунктов. Первое. Германия не может вернуться жене до тех пор, пока Версальские договор и статьи о Лиге наций не будут разделены. Второе. Германия будет уважать все условия Версальского договора, включая территориальные. Третье. Германия будет добросовестно поддерживать любой договор, подписанный ею добровольно. В частности, она будет поддерживать и выполнять все обязательства, вытекающие из лакарнских договоренностей. Что касается демилитаризованной зоны, то германское правительство рассматривает ее существование как вклад в умиротворение Европы. 4. Германия готова сотрудничать в коллективной системе обеспечения безопасности в Европе. 5. Навязывание односторонних условий не может способствовать сотрудничеству. Необходимы поэтапные переговоры. 6. Германское правительство, в принципе, готово заключить пакты о ненападении со всеми своими соседями и дополнить эти пакты всеми условиями, направленными на изоляцию зачинщика войны и изоляцию зоны военных действий. Седьмое. Германское правительство готово дополнить Локарнские договоренности соглашением по военно-воздушным силам. Восьмое. Германия готова ограничить на основе паритета с отдельными крупными державами Запада вооружение в воздушном пространстве, а также тоннаж военно-морского флота до 35% британского флота. Девятое. Германия выражает желание объявить вне законы оружие и приемы ведения войны, которые противоречат Женевской конвенции Международного Красного Креста. В данном случае германское правительство имеет в виду все виды оружия, которые несут смерть не столько воюющим солдатам, сколько не воюющим женщинам и детям. Оно считает, что можно запретить некоторые виды оружия как противоречащие международному закону и объявить вне закона те государства, которые до сих пор их используют. Например, можно было бы ввести запрет на сбрасывание газовых, зажигательных и фугасных бомб за пределами зоны реальных боевых действий. Это ограничение можно затем довести до полного запрета любых бомбардировок. 10. Германия желает уничтожения самых тяжелых видов оружия, особенно тяжелой артиллерии и тяжелых танков. Одиннадцатое. Германия примет любые ограничения, касающиеся калибра артиллерии, размера военных кораблей и водоизмещения подводных лодок, или даже пойдет на полный запрет на использование подводных лодок, если будут достигнуты соответствующие соглашения. 12. Необходимо принять какие-то меры, запрещающие безответственным элементам отравлять общественное мнение в других государствах устно или письменно, а также посредством театра или кино. Тринадцатое. Германия готова в любое время подписать международное соглашение, которое будет эффективно предотвращать все попытки вмешательства извне в дела других государств. Что может быть приятнее и разумнее, если у него действительно были такие намерения? Гитлер говорил почти до десяти часов. Он выступал спокойно и уверенно. Дипломатическая ложа была заполнена. Послы Франции, Британии, Италии, Японии и Польши сидели в первом ряду. Дот в третьем. Обычный нацистский дипломатический знак невнимания к Америке, как мне кажется. Напишу несколько тысяч слов, а затем в постель. Устал и слегка озадачен этой речью. Сегодня в таверне некоторые британские и французские корреспонденты высказывались в том духе, что она сможет в конце концов проложить путь к миру на несколько лет. Берлин. 3 июня. Мы опять переезжаем. На этот раз к Темпельхофу. Наша квартира-студия на Тауншенштрассе, которая располагалась прямо под крышей, оказалась очень жаркой. Теперь сняли апартаменты капитана Кёля, немецкого аса времен мировой войны и первого человека, перелетевшего вместе с двумя друзьями Атлантику с востока на запад. Он и его жена – симпатичная темноволосая женщина, друзья семьи Ника. Кёль – один из немногих немцев, имеющих достаточно мужества, чтобы не подчиняться Герингу и нацистам. В результате он абсолютно не удел и даже потерял работу в Люфтганзе. Ярый католик и человек с сильным характером, он предпочел уехать на свою маленькую ферму в Южной Германии, а не заискивать перед нацистами. Один из очень немногих. Я проникся к нему большой симпатией. Берлин. 7 июня. Телеграф принес новость. Болдуин сменил Макдональда на посту премьер-министра. Никто не будет лить слез по Макдональду, который предал британское лейбористское движение, а в последние пять лет превратился в глупого и тщеславного человека. Риббентроп ведет в Лондоне переговоры по поводу военно-морского соглашения, которое позволит Германии иметь флот тоннажом, соответствующим 35% тоннажа британского флота. Здесь нацисты говорят, что оно считай у них в кармане.